Глава девятая. Самое настоящее. Фондя. «Приятного аппетита!» — прошептал я, осматривая стол. «Мамочки, да что здесь вообще было съедобным?» Блюдо с каким-то мокрым хлебным мякишем. Рядом стояло нечто похожее на тушеные овощи, залитые сверху странной субстанцией, по цвету напоминающей... Ой, впрочем, аппетита и так не было. Думать про всякие детские неожиданности не хотелось. С другой стороны, ситуация, в которой я оказалась, других ассоциаций, кроме фекальных, у меня не вызывала. Еще и миллилитр со своими ночными нотациями. Честное слово, когда он попросил меня не рассказывать о нем и исчез, я даже обрадовалась, решив, что у меня просто начались галлюцинации. Переутомилась. Бывает. Прибежавшая на чердака на с опаской выручила мне два одеяла и свечу, не горящую, правда. Да и спичек не дала. Но, посчитав свою миссию выполненной, покинула меня, буркнув что-то про до утра не околеет. Околеть мне не хотелось. Только домой и кофе горячего. Но некоторым желаниям не суждено было сбыться. Летучий мышь, убедившись, что мы снова одни, вернулся ко мне и задался целью за остаток ночи обучить меня азам этого мира. «Прибьют же!» — пояснил Миллилитр. «Вот так! Раз!» — демонстративно хлопая крылом о крыло, он изображал, что именно меня ожидает. Примириться с действительностью мне было сложно. А когда я слушала рассказы фамильяра, мне и вовсе захотелось, чтобы меня быстрее прихлопнули. Это казалось меньше из возможных бед, что поджидают меня за каждым углом. Мир этот был диким, во всех смыслах. Средневековье водопровода нет, электричество тоже, люди темные во всех смыслах этого слова. Но зато была магия. Правда, такая же дикая и темная, как и все вокруг. Так, если я ведьма, уточнила я уважно рассказывающего мне о суровой действительности мыша. Значит, я могу открыть портал и вернуться домой? м, -м, -м не уверен, покачал мохнатой головой миллилитр. Ты забудь все сказки, что пишут в твоем мире про властных драконов, щелкающих пальцами, и творящих ворожбу. Здесь такого нет. Колдовство — это наука, требующая знаний. Большинство зелий варятся неделями, а чтобы призвать искру огня, нужно три часа читать специальное заклятие. И то, если селенок хватит. «Ну как мне вернуться домой?» Спросил я у него, чувствуя, как меня покидает надежда. «Никак», — честно ответил мышь. «Может, однажды и придумаем что-нибудь. Но я о таком никогда не слышал. Ввиду не и так мало. А чтобы таких могущественных, которые знают, как границу миров прорвать...» К слову, почему в этом мире было мало ведьм, Миллилитр мне тоже рассказал. Колдовство было под запретом, и каралась смертной казнью. А когда умирала ведьма, приходил конец ее фамильяру. Впрочем, это и было главной причиной того, почему миллилитру было важно поднатаскать меня в реалиях этого мира в кратчайшие сроки. Жить ему хотелось. Вот только про этот мир он и сам знал не так много. Азы. Можно сказать, что в его базовых настройках хранилась лишь фундаментальная информация. Я ее подразбавила своими знаниями, и вот вышла очень начитанная в плане медицины летучая мышь. «Почему ты не ешь?» — угрюмо поинтересовался у меня герцог, отрывая от размышлений. «Как-то все неаппетитно», — честно ответила я, тут же переводя тему. «Как себя чувствует ваш друг, который пострадал от собак?» «Спит», — зло ответил мне мужчина. С того момента, как я вошла в кухню, он словно специально не смотрел на меня. А если его взгляд все же падал в мою сторону, то герцог брезгливо кривил рот и отворачивался, демонстрируя мне аристократический профиль. «Как будто никого страшнее меня в жизни не видел». «Хм». Даже на болезненную Аську так не смотрел, а у нее того и гляди что-то отвалится. Вспомнив об этом, я с еще большим ужасом осмотрела стол. Что не так? громко ударив ложкой о тарелку, поинтересовался у меня герцог. Втянув голову в плечи от его уничтожающего взгляда, я поспешила спросить: А кто готовил это, этот чудесный завтрак? я готовила. Вбежав на кухню, ответила мне та самая Анна, что ночью принесла одеяло, а утром даже расщедрилась на платье. Даже не знаю, что меня поразило больше, то, что мне вручили не лохмотье, или то, что голубое платье пришлось почти в пору, в груди немного тесновато, но определенно лучше того мешка с прорезями и рубашки его светлости. С другой стороны, Самым большим потрясением для меня стала местная уборная. Даже вспоминать ее не хочу, и так аппетита нет. Эдфлет в себя пришел, есть просит. С облегчением произнесла женщина, смотря на своего хозяина. Даже сам прийти порывался, но мы не позволили. Так собери и отнеси, распорядился герцог. Анна же чуть замешкалась, смотря на меня по-новому. Неужели хоть кто-то оценил мои ночные старания? Вот спасибо. Это фингус с луком, это тости с медом на красном вине. Это компост, а это, указывая на тарелке специально для меня, пояснила Анна. Пейн-фондю. Все можно есть ложкой, но Коле не приучено, можно и руками. А, вот ведь пейн-фондя прошептала я, прочистив горло. «Спасибо, Анна. И передайте Альфреду...» «Эдфледу», — поправила меня кухарка. «Эдфледу», — медленно повторила я за ней, продолжив фразу, что я рада его выздоровлению. «Передам». «Хватит», — рявкнул герцог, взглядом отправляя кухарку собирать еду для больного, а, дождавшись понимания на женском лице, повернулся ко мне. «Ешь!» «Даже не знаю, что и выбрать», — нервно улыбнулась я. Все такое вкусное!» Пейн-фондю я решила не трогать. Выглядело это действительно как самая настоящее фандя. Пережеванный кем-то хлебный мякиш. Фингу с луком тоже отпадает. Понятия не имею, из чего его готовят. Рисковать не хотелось. А вот компост... Что ж, странное название для тушеных овощей. Ну, что делать? Ой, что же это я? Почи забыла вам подать, ваша светлость. Всплеснула руками Анна, убегая куда-то и возвращаясь. Я буду почи! Выкрикнула я с умилением, смотря на яйца пашот. Ну, хоть что-то знакомое в этом ужасном застолье. Так это же... Отдай ей! Отмахнулся герцог от Анны, с тарелкой. «Пусть хоть что-то съест перед отъездом». Бросив взгляд в сторону юноши, что чуть ли не с ногами забрался на лавку очага, я с грустью опустила глаза в свою тарелку. Я понятия не имела, что ждет меня во дворце. Одно знала точно. Ничего хорошего ожидать не стоит.